Эпилог. Северин шел по коридорам магической академии. Навстречу спешили в столовую шумные студенты, среди которых оказалось немало только что поступивших. Здоровались, бросая полное любопытство взгляды на скрывающую его лицо маску. «Добрый день, профессор Андрих». «Добрый день», — отвечал он. «Видели бы эти детишки, как он выглядит без маски. Разбежались бы в страхе, наверное. Хотя кто знает». Современную молодежь не просто чем-либо напугать. Проклятие не красит. Он знал об этом и раньше, а сейчас предпочитал не смотреть в зеркало, оставаясь в одиночестве и снимая с лица маску. А затем надевал ее снова и возвращался к работе и коллекции, которая переехала в магическую академию Эрмислан вместе с ним. Прежнего Северина Андриха больше не было. Он перестал специализироваться на снятии проклятий и стал преподавателем, главой чернокнижного факультета. К счастью, ни Имгерт, ни госпожа Лестон здесь больше не служили. Слишком много прошло времени. Мир менялся, менялась и жизнь. Мантии и магов стали короче, как, впрочем, и юбки девушек, которых начали брать в академию. Но кое-что оставалось неизменным – его проклятие и его одиночество. Профессор Андрих помнил, как, оттолкнув с пути Имгерда, который продолжал кричать ему вслед оскорбления, вернулся туда, где оставил обувь. Увидел, что Олеся свою забыла, так что захватила ее. Сердце ледяной рукой стискивало дурное предчувствие. Почему она ушла без него? И с какой стати Леон, не спросив разрешения, дал ей амулет переноса? Когда же Андрих возвратился обратно, девушки там не оказалось. Как и ассистента. Только письмо, оставленное в лаборатории, на самом видном месте. Разумеется, вы не помните меня, профессор. Не помните мальчика, отец которого, чтобы прокормить семью, вынужден был продать редкую книгу, доставшуюся ему от предков. Вы обещали, что со временем моя семья сможет выкупить ее обратно. Но когда отец, накопив средства, пришел за ней... Отказали ему со словами, что, как истинный коллекционер, не можете расстаться с этой книгой, а тот, кто от нее с легкостью отказался, не заслуживает того, чтобы получить ее обратно. С легкостью? Да знаете ли вы, что такое заботиться о близких? Отец так и не смог простить себя за то, что не смог сохранить для потомков семейную реликвию, и всегда считал, что его тяжелая болезнь стала ему наказанием за эту ошибку. Тогда я решил что вы тоже заслуживаете наказания За то, что не смогли понять, как дорого было ему то, что для вас всего лишь один ценный экземпляр из многих. За то, что моему отцу пришлось много работать в то время, как вы получали все лишь по праву рождения. Да-да, я наслышан о вашем происхождении, как и о главном вашем страхе лишиться устойчивого и привычного для вас образа жизни. А потому я сделал все возможное, чтобы отомстить. Сначала упросил вас взять меня в ученики, затем проявил себя и стал уже ассистентом, доверенным лицом, тем, кто сумел бы, будучи рядом, нащупать ваше слабое место. Могли ли вы хотя бы предположить, что тем, кто проклял вас, являлся ваш собственный ассистент? Конечно, я действовал не один. Мне помогал господин Имгерт. Он всегда недолюбливал вас и без всяких уговоров согласился на сотрудничество. Но самое интересное случилось позже, когда отыскалась возможность снять ваше проклятие. Им оказалась девушка из другого мира и времени, из будущего. Мы с вами перенесли ее к нам, и у вас появилась надежда на исцеление. Однако я с самого начала знал, что отберу ее у вас еще до того, как проклятие будет снято. Что и сделал? Теперь Олеся сможет вернуться лишь тогда, когда времена наших миров синхронизируются. И то не сразу, а через год после этого, причем исключительно по собственному желанию. «Мы больше не увидимся, профессор. Того, что я хотел, я добился, а потому прощайте». Первые дни после случившегося были наполнены глухой тоской. Северин Андрих не сомневался, что Имгерт с Леоном как следует все продумали, и обратного пути нет. Как в той сказке, финал которой он не стал пересказывать девушке. Однако некоторое время спустя все же попытался снова перетащить ее из мира в мир тем же способом, что и прежде. Ничего не вышло. У их сказки тоже не было счастливого конца. Надолго отойдя от дел, почти забросив коллекцию, Северин вернулся в родное поместье, где в пустых комнатах жило эхо, а в окна заглядывал ветер. Туда, где никто не мог бы побеспокоить профессора. Задержался там на несколько лет. А после все же согласился преподавать в Академии Эрмислан. Но время все равно шло слишком медленно. Однажды, когда минуло уже много лет, там появилась девушка по имени Яна, перенесенная из того же мира, что и Олеся. Поначалу профессор Андрих от чего-то невольно сердился на нее, но затем посочувствовал и даже помог ей с экзаменом по его предмету. Впрочем, не только с экзаменом. Северин Андрих нашел возможность следить за тем, как течет время в том мире, где жила та, по которой он отчаянно тосковал все эти годы. Время синхронизировалось, но оставалось еще 12 месяцев до момента, когда Олеся сможет вернуться. Но захочет ли она? Ей ведь не слишком-то здесь нравилось. Там у нее есть близкие, и ей ведь нравился другой, она сама говорила. А потом ректор Академии предложил Яне способ отправлять письма родителям. Это означало, что можно написать и Олесе, снова отыскав ее среди множества других девушек того мира. Не сразу, но профессор решился отправить ей послание. Он рассказал про Леона и его план мести, про то, как и чем живет сейчас. А также написал о том, что почти свыкся с проклятием и поймет, если она не пожелает вернуться к нему. Но если все же надумает, то он в назначенный срок будет ждать ее в парке окружающим Академию, и ей для того, чтобы перенестись сюда, нужно лишь подумать о нем и представить его рядом. Он закончил письмо словами, о которых когда-то уверенно думал, что никогда их не произнесет. «Я люблю тебя». Прежний Северин Андрих непременно посмеялся бы над собой нынешним, над тем, кому необходима была девушка из другого мира, но не потому, что ему хотелось получить избавление от проклятия хотя это и в ее силах, а потому что он нуждался в том, чтобы хотя бы еще один раз увидеть ее улыбку. В определенное время профессор вышел в окутанный туманом парк, отменив свою лекцию. Такое случалось впервые, и все студенты, кроме его самой лучшей ученицы Т. Собран, только порадовались внезапной передышке. Высокий беловолосый мужчина в старомодном костюме, красной мантии и прячущей лицо маски. В прошлом специалист по снятию проклятий, все еще заядлый коллекционер, преподаватель. Чудовище без красавицы. Он ждал, ждал, пока вместо тикания часов время отмерял громкий стук его сердца, которое на мгновение замерло, когда Северин, не веря своим глазам, увидел в тумане приближающийся к нему девичий силуэт. Для нее после нашего расставания прошел всего год, думал он, глядя на Олесю которая, пряча ладони в карманах широкой куртки с капюшоном, стояла напротив. Ее губы дрожали, точно она пыталась сдержать слезы. А для меня куда больше времени. Все это не важно, ведь она решила вернуться. Вернуться ко мне. И пусть делает, что хочет. Может, даже поступить в академию, я договорюсь с ректором. «Профессор Андрих», — выдохнула она, нарушив молчание. Северин. Я тоже скучала. А затем он сделал шаг вперед и привлек ее к себе, полной решимости сделать все возможное для того, чтобы больше никогда ее не потерять.